Не зря многие находят его проницательность удивительной, — подумал он. — Вас не затруднит показать нам питомник, мой несчастный монгров? — спросил лорд Зейд. — Нисколько, — пробормотал тот. — Но, если честно, там нет ничего особенного. Он не так великолепен, как питомник миледи Шарлотины, и не так примечателен, как коллекция герцога Квинского. У него нет даже разнообразия зверинца твоей матери, Джарик, железной орхидеи. Я уверен, что вы скромничаете, сказал Корнялян дипломатично. Разве ты тоже хочешь взглянуть на него? удивился Мангров. Хм, ещё как. "Воскликнул Джерк. Это моя мечта. Я слышал, что у вас содержатся эти трещины", выпалил лорд, намеренно прерывая своего друга. "Они новые, не правда ли, дорогой Мангров?" Он показал на несколько больших расселин на дальней стене зала. "Да, трещины, сравнительно недавнего происхождения", согласился Мангров. "Они нравятся вам?" "Они превосходны." не слишком глубокие", осведомил Симон Гров с волнением в голосе. "Не чуть. Как раз нужной величины. Признак настоящего мастерства художника. Я счастлив, лорд Джеггетт, что меня посетили люди с таким тонким чувством прекрасного. Вы должны простить меня, если раньше я позволил себе быть нелюбезным с вами. Нелюбезным? Да что? Осмотрительным, пожалуй. но не не любезным прошу к столу сказал Монгров, и сердце Джэрика тревожно сжалось. Ланч, а затем прогулка по пиктомнику. Монгров хлопнул в ладоши, и на столе появились яства. Божественно, воскликнул лорд Джэггет, оглядывая бесцветное мясо, водянистые овощи, увядшие салаты и комковидные приправы. Что это за деликатесы? Это банкет времён чумного столетия, гордо ответил Монгров. Вы слышали о чуме, которая вспыхнула в солнечной системе, кажется, в тысячном столетии, заразив всех и вся? Лорд Джегет сумел изобразить такой правдоподобный энтузиазм, что Джэрик, сражаясь с приступами тошноты, был потрясён самообладанием друга. "А это что такое?" вопрошал лорд Джегет, выбирая блюдо, стрепещущее кровавой плотью. "Где? А, это моя собственная репродукция, хотя я уверен, что она соответствует подлиннику. Монгров привстал, всматриваясь в очертания жуткого мессива поверх голов Флорда Джегида и Джеррика. Это, кажется, роза. А или нет? Возможно, это рожа. Что проклятье, я запутался, хотя так досконально изучал все материалы, которые сумел раздобыть, ведь это одна из моих любимых эпох Примечание Это кажется роза или нет, возможно, это рожа. Рожа от польского роза буквально роза, инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением кожи на лице, голове или конечностях. Да, забыл. Если это рожа, то вы можете испытать интересное ощущение смерть от пищевого отравления. Вы ведь не умирали ни разу от отравления, а? лорд. Вы ни разу, с сожалением ответил лорд Джегит. Однако на это потребуется время, а я же жду увидеть ваш питомник. Что ж, отведите это в другой раз, разочарованно сказал Монгров. Жально мне придётся тоже воздержаться от соблазна. А как ты, Джэрик? Джэрик шудрожно потянулся к ближайшему блюду. Э, я лучше попробую вот это. Оно выглядит аппетитно. Апетитно. Я бы предпочёл иное определение.